аббаты погребли его сами теперь это было уже лицо не уелся а надзиратель он не притворяется нет нет он в самом деле болен он не притворяется и он почувствовал руку надзирателя на своём лбу и почувствовал какой горячий и влажный у него лоб под рукой надзирателя как будто прикоснулась крыса скользкая влажная и холодная у всякой крысы два глаза чтобы смотреть. Гладкие, прилизанные, скользкие шнурки. Маленькие ножки поджаты, чтобы прыгать. Чёрные скользкие глазки, чтобы смотреть. Они понимают, как надо прыгать. А вот тригонометрии они никогда не поймут. Дохлые, они лежат на боку, а шкурки у них высыхают. Тогда это просто падель. Надзиратель опять вернулся. Это его голос говорит ему, что надо встать.